От Матфея святое благовествование. Глава 1. Радословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамары. Фарес родил Исрома, и Исром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминодав родил Наосона. Насон родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы. Ваоз родил Авида от Руфи. Авид родил Иесея. Иесей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона от бывшей за Урию, Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Асу. Аса родил Иоасафата. Иоасафат родил Иоарама. Иорам родил Озию, Азия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Языкию, Языкия родил Манасию. Манасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Ихонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон и Ихоне родил Салафииля, Салафииль же родил Зарававиля. Зарававиль родил Авиуда. Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока. Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда. Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова.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 По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, «Се, ангел Господень, явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою» ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго. родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Все дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.